Глава 41. Догадливые акулы моря. Что это, черт возьми! спросил сам себя начальник расчета локатора, с подозрением глядя на экран воспаленными глазами. Девятый. Ответьте третьему! Обратился он в микрофон после секундного раздумья. Скажите, что у нас движется на зиму 50, дальность 12 кабельтовых? Там, на командном посту, На некоторое время задумались, оценивая ситуацию. Затем отозвались. «Лейтенант, как давно это просматривается?» «Наверное, давно. Очень похоже на инверсионный след». «Я в начале?» «Продолжайте наблюдение. Сейчас вышлем туда вертушку». «Понял, девятый. Продолжаю наблюдение».